428. Друг мой, перед концом карма развяжет свои узлы. Будешь свободным. Конец наступает, но карма усугубляется напряженно, как вены при напряжении, набухают ее каналы и набухают болезненные узлы. То время, чую, когда вам свободными быть, время придет.